Тайное вечеря. Если прошедший день лезвием по глазам, то четверг — такая полнота любви и печали, что на глазах слезы. Вечеря Христова. Вечеря прощания. Последняя трапеза с учениками. И какой глубокой грусти и ласки полно его обращения к ним. Дети. Вечеря, полная его любви всецелого желания спасти и уберечь, и отдать тем, кого Он любит, всего себя. Им. Нам. Закат Его земного служения, перетекающий в глубочайшую ночь Гефсимании. И на этом льющемся в окна закате звучат Его слова о крови и плоти. И когда они ели, Иисус взял хлеб, и, благословив преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. Заметьте, как звучат эти слова. Это слова хозяина трапезы, который сам решает, кого желает видеть причащенным. А желает видеть он всех. Иисус не ставит чашу на стол, не кладет хлеб и не предлагает апостолам самостоятельно испытать свою совесть и сделать вывод, могут ли они приступить к причастию. Он не говорит им «подумайте и решите», а «ты, Иуда». Подумай дважды и не сиди нога на ногу. Кто учил тебя манерам? Нет, он не делает различия между чистым и грешным. Он пренебрегает мерзким замыслом предательства, пренебрегает и греховной слабостью Петра, еще неочевидной ему. Складывается впечатление, что это ему вообще не важно. Христос ясно говорит, «Пейте от нее все» потому что кровь льется в оставление грехов, а не в награду праведникам, потому что его любовь не рассуждает и не судит. И это любящее и властное «пейте от нее все» звучит на каждой литургии. Это голос хозяина трапезы, которому не стоит возражать. Не мы здесь хозяева, а он и ему решать. С его точки зрения для пришедших на литургию вечерю. Нет никаких препятствий причаститься. Любые препятствия. Я не готов. Я недостоин. Я не вычитал правила. Я то, сё, пятое и десятое строим мы сами, а его воли на это нет. Конечно, это не должно выливаться в равнодушие и безразличие. Он протягивает нам всего себя, и разве можно без трепета любви протянуть руки в ответ? Но ну, а эти слова Христа утешение и ободрение для тех, кто никак не решается, никак не может дерзнуть и подойти к чаше и стоит в стороне, лишь глядя на причастников. Если есть желание к нему, если есть нужда в нем, то чувство недостоинства и страха не должно побеждать, потому что он сам говорит: "Пейте все, без оговорок и без исключений". Его воля собрать всех в себе со всеми нашими слабостями и падениями, собрать воедино, соединить с собой. Для чего Господь устанавливает Таинство Евхаристии накануне распятия? Ведь апостолам оно внешне никак не помогло. Один предал, другой отрекся. Все разбежались, и в конце концов никто не нашел в себе даже сил бодрствовать со Христом в Гефсимании. Думаю, что Он устанавливая таинство именно в тот вечер, хотел остаться с ними и быть с ними и сохранить их в себе и с собой. «Поражу пастыря, и рассеются овцы», цитирует он печальное предсказание, «и отдает им всего себя, чтобы соединить в себе, чтобы дать силы пережить кошмар грядущих часов. Им будет больно, и он не хочет оставлять их одних в этой боли» не улучшить их, он сейчас стремится, а дать сил и уберечь, быть с ними в страшный для них час, приняв в свои незримые объятия. Он всегда отдает всего себя, чтобы нас уберечь. И даже разбежавшись, даже потерявшись, они все равно остаются с ним и в нем и возвращаются к воскресшему, потому что после тайной вечери они едины с ним и между собой. Точно такой же смысл несет причастие для всех нас. Он собирает нас всех в себе, братая между собой, со всеми святыми и с двенадцатью. От них и до нас Он собирает нас в себе, чтобы хранить и беречь собой, заслоняя от последствий наших грехов и давая силы возвращаться к Нему раз за разом. Возможно, лишь за гранью смерти мы по-настоящему узнаем, как причастие Ему спасает нас от последствий греха, потому что в причастии, соединяясь с нами, Он становится ближе к нам, чем любой грех, и может заслонить Собой, не допустив погибель до нашей души. Но уже сейчас мы можем ощутить единство нас с Ним и друг с другом, чтобы относиться друг к другу, как к единому телу, Его телу, потому что от той вечери Сквозь все века в наших жилах течет одна и та же кровь, пронизая и время, и пространство. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в меня веруйте. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1. Мне особенно дороги и близки эти негромкие слова Христа на тайной вечере. Я думаю о неярком свете, и тенях сионской горницы и тьме за окнами, о них, уже соединенных его кровью и плотью, глядящих на него, кто в испуге, кто в недоумении, о тепле дома, откуда так скоро придется выйти в весеннюю, еще зябковатую, страшную ночь, дома, из которого так не хочется уходить, да не смущается, веруйте в Бога и меня. Одни и те же слова он произносит, говоря про веру в единого Творца и веру в Него, такого близкого и родного, сидящего тут, только что разделившего с учениками хлеб и вино и пасхальную трапезу. И после этого говорят, что Иисус считал себя лишь пророком, что Он был в собственных глазах всего лишь одним из учителей Израиля, а Бога – фантазии Его разгреченных последователей. Но эту фразу невозможно понимать двояко. Или он утверждает здесь языческое многобожие «Веруйте в Бога и в меня» или говорит о несомненном единстве Отца и Сына. В таком единстве, что даже безусловному единобожнику не зазорно верить в Бога и в Него одновременно. Да не смущается сердце ваше. Им было страшно? Да. И нам страшно, потому что за нашими окнами тоже мрак неизвестности. Тьма рождает ужас. Тяжело верить? Тяжело. Но он знает эту тяжесть наших сердец, как знал тяжесть сердец своих апостолов. И под защиту этих слов всегда можно прибежать, как под защиту отцовской ладони. Так далеко, так давно они были сказаны и так негромко. Но тьма веков отступает перед неярким светом тех окон. И уже не только лишь двенадцать. Нет, уже одиннадцать. Как же больно это вспоминать. Но все мы сидим и лежим на устеленном коврами полу горницы, прижавшись друг к другу, и смотрим на него, ловя каждое слово с его уст. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. И в меня веруйте.